Глава восьмая. После обсуждения Рон сидит с Джойс у лужайки для боулинга. Бутылочки с холодным пивом поблёскивают на солнце. Сейчас Рона отвлёк отставной однорукий ювелир из Рёскин-Корта по имени Денис Эдмондс. Денис, с которым Рон прежде никогда не разговаривал, желает поздравить Рона со столь выдающимся выступлением на собрании. Заставил задуматься Рон, заставил задуматься Тут есть о чём поразмыслить. Рон благодарит Дениса на добром слове и ждёт неизбежного. Без этого никогда не обходится. А это должно быть ваш сын, говорит Денис, поворачиваясь к Джейсону Ричи, который тоже вертит в руках кружку пива. Чемпион! Джейсон улыбается и кивает. Он всегда вежлив. Денис протягивает ему руку. Денис. Друг вашего папы. Джейсон пожимает ему руку. Джейсон, очень приятно, Денис. Денис еще чуточку медлит в ожидании, что Джейсон втянется в разговор, а потом с энтузиазмом кивает. Ну, приятно было познакомиться. Я ваш болельщик, все бои видел. Надеюсь, мы скоро увидим вас снова. Джейсон опять вежливо кивает, и Денис ковыляет прочь, забыв хотя бы для виду попрощаться с Роном. Отец и сын, давно привыкшие к таким эпизодам, возвращаются к разговору с Джойс. Да, это называется славное родословное, говорит Джейсон. Изучают историю семьи и хотят повозить меня по разным местам, поговорить немножко, понимаете ли, о семейной истории. Бабушка проститутка и все такое. Этого я не смотрел, говорит Рон. А кто снимает? Бибси? Это ITV, действительно хорошая программа, Рон, поправляет Джойс. Я недавно смотрела один выпуск. Вы его видели, Джейсон? Тот, что с актёром, играет врача в Холби-Сити. Но я его видела только в полуро. Этого не смотрел, Джойс, говорит Джейсон. Очень интересно. Оказалось, что его дед убил любовника. И ещё и гей. Надо было видеть его лицо. О, обязательно соглашайтесь, Джейсон. Джойс хлопает в ладоши. Вообразите, вдруг у Рона был дедушка гей. Хотела бы я это видеть. Джейсон кивает. Они и с тобой хотят побеседовать, пап. На камеру. Спрашивали, справишься ли ты, а я им сказал: "Удачи, попробуй-ка его заткнуть". Рон смеётся. Но ты ведь ещё и за танцы на льду со знаменитостями взялся. Мне подумалось, это будет забавно. О, мне тоже так кажется, говорит Джойс, допивая пиво и тянется за новой бутылочкой. Сколько у тебя дел сразу, сын, замечает Рон. Джойс говорит, что видел тебя в шеф-поваре. Верно, пожимает плечами Джейсон. Лучше бы я пап снова взялся за бокс. Не верится мне, Джейсон, что вы до того ни разу не варили макарон, вставляет Джойс. Рон, отхлебнув пиво, отводит влево руку с бутылкой. Вон, у того БМВ. Не смотри пока, Джесс. Вэнтон. Я тебе о нём говорил. Я ему врезал, да, Джойс. Он прямо не знал, куда деваться, соглашается Джойс. Джейсон, откинувшись назад, будто подтягивается, Он крадкой косится влево, и Джойс тоже передвигает свой стул, чтобы лучше видеть. Да уж, как это тонко, Джойс, бурчит Рон. С ним Каран Джейсон, это строитель. Не сталкивался с ним в городе. Раз другой, отвечает Джейсон. Рон снова смотрит туда. Похоже, между мужчинами идёт напряжённый разговор. Говорят быстро и тихо. жесты агрессивные и обороняющиеся, но оба держат себя в руках. Что-то они не поделили, а? говорит Рон. Джейсон, попивая пиво, снова бросает взгляд на тот конец парковки, где стоят мужчины. Точь-точь парочка на свидании. Делают вид, будто не думали ссориться, отмечает Джойс. В пиццерии. В яблочка, Джойс, соглашается Джейсон. Снова поворачиваясь к отцу и допивая пиво. Как насчет снукера после обеда, сын? спрашивает Рон. Или опять бежишь? Я бы рад, пап, но у меня одно дело. Может, я сумею помочь? Джейсон качает головой. Скучное дело и ненадолго. Он встает, подтягивается. Тебе сегодня никакие журналисты не звонили? А должны были? удивляется Рон. Что-то случилось? Нет, но ну ты же знаешь журналистов. Так не звонили, не писали ничего такого. Прислали каталог напольных ванн, отвечает Рон. Не хочешь объяснить, что за вопросы? Ты меня знаешь, пап. Им всегда что-то надо. Как это увлекательно, говорит Джойс. Оставляю вас вдвоём, прощается Джейсон. Смотрите, чур не набиваться и не разносить заведение. Джейсон уходит. Джойс жмурится, подставив лицо солнцу. Правда чудесно, Рон. Я и не знала, что люблю пиво. Представь, если бы я умерла семидесятилетней, так и не узнала бы. Выпьем за это, Джойс, говорит Рон и пьёт до дна. Как по-твоему, что это с Джейсоном? Может, женщина? предполагает Джойс. Сам не знаете, мы так и Да, кивает Рон. может быть. Он смотрит на скрывающегося вдалеке сына. Он обеспокоен. Впрочем, не было дня, когда Рон не волновался бы за Джейсона. Всё равно, на ринге тот или нет.